Глава 31. Вероника. Поместье встретило меня тишиной и спокойствием, и лишь дежурившие в небе Сейреи напоминали о серьёзности того, что происходит. Обратный путь занял у чёрного дракона вдвое меньше времени, чем мы летели до острова вечного пламени. И всё же он был осторожен. Я кожей ощущала его эмоции. Ярость, гнев и... страх. Именно страх читался в его зелёных глазах, в тоне его голоса. И от этого взгляда что-то внутри предательски содрогалось, отзывалось жжением в груди. Но я старательно гнала от себя эти мысли и чувства. Это всё ненастоящее, фальшивое. Нужно было разобраться в произошедшем. Итак, похоже, что там, в пещере, случилось что-то из ряда вон выходящее. Кто-то похитил очень важный камень, который являлся магическим оружием. Дракон? Тот же самый, что появился в том воспоминании? Потому что похоже на то, что это происшествие как-то связано с тем, что расследует Адриан, со злополучным нападением, что произошло 20 лет назад. И теперь это связано и со мной, Вероникой Соловьёвой. «Но кто я? Дракон-полукровка?» Пустышка, обманом получившая силу. Или кто я на самом деле? Чёрт, не зря говорят. Меньше знаешь — крепче спишь. И мне, судя по всему, ещё не скоро удастся поспать без кошмаров. Ты жива. Слава ларангу ты жива. Встревоженный тиль встретил меня у входа в мою спальню, а затем с грозным видом приступил к обвинениям. И где ты была, дорогуша? Что я думать должен был? Проснулся. Кровать заправлена, кругом эти бумажки, в которых ты полночи зачем-то копалась, а тебя и след простыл. Хвост Тиля метался из стороны в сторону, глаза опасно блестели. Всё говорило о том, что хранитель был по-настоящему зол и встревожен, и напоминал один случай из прошлого. «Ты в точности как мой отец шесть лет назад», я проговорила, ощутив, как слова болезненно отозвались в сердце, и тут же отдёрнула себя. «Всё в порядке, Тиль». «В порядке? но да я тут место себя не находил, уже не знал, что и думать». Кот не унимался. Облетел весь остров, пытался унюхать следы яда или похитителя, как будто я собака-ищейка. «А всё, значит, в порядке». «Ты так говоришь, что будто лучше было бы, чтобы на меня ещё одно платье напало». Я усмехнулась. «Лучше делиться со своим хранителем планами, чтобы твой хранитель не умер от горя потери своей хозяйки». Тиль обиженно фыркнул и, развернувшись, направился в сторону окна. «Ну хорошо, ладно, прости меня. И в знак примирения мы можем позавтракать». Я развернулась и направилась в сторону столовой. «Хм, знаешь ты, на что надавить». Тиль последовал за мной. «И где же ты была?» «Я была с Адрианом», — ответила коротко. «Кто знает, можно ли мне вообще рассказывать о том, где я была и что видела». «О, значит, командор уже просто Адриан? Ни сухарь, ни холодная рептилия?» Хранитель даже замер от неожиданности. А затем на его морде появилось какое-то хитрое понимающее выражение. «Ну, конечно, как же я не подумал. Спальню командора я не обыскивал. Так значит, вы наконец-то консумировали ваш союз и сплелись в бешеном танце страсти». Моё воображение вполне красочно отобразило всё то, о чём на полном серьёзе рассуждал хранитель. «Тиль, тебе срочно пора завести подружку». Я закатила глаза и принялась спускаться по лестнице. «Это совершенно не то, о чём ты там подумал». «Серьёзно?» — в кошачьем голосе слышалась издёвка. «Мы были не в спальне», — ответила уклончиво и спрыгнула со ступенек. «Значит, свидание?» Глаза котяры полыхнули ещё ярче. Я должен был догадаться. То, как вы друг на друга смотрите, это самая настоящая связь. Вы как одно целое, созданные друг для друга. Это было не свидание. Мне просто многое было непонятно из записей. Адриан рассказывал мне о драконах, о бессмертности драконьего духа, а потом мы летали. Так ты оседлала чёрного дракона? Тиль, выжидающий на меня, уставился. Это прозвучало крайне двусмысленно, и щёки обдало жаром. «Ты неисправим». «И да, я летала на драконе». Адриан показал мне вечное пламя. Проговорила, понизив голос, лишь бы сменить тему. «Так ты видел остров? С этого и надо было начинать». Тиль навострил ушки. «Была в недрах горы тархер Видела наследие драконьего рода. Это же невероятно!» Драконов, ступивших на этот остров, можно по пальцам пересчитать. И командор доверился тебе. Ты многое значишь для него. Ты его истинная. «Хватит об этом говорить». Я ответила как-то чересчур резко, замеряв рядом с открытой дверью в столовую. «Это не так. Я не понимаю, как это всё работает, но мне это чуждо. Дух принял меня по ошибке. Меня здесь вообще не должно было быть, если бы не Валерий с её интригами. А вся эта истинность...» Что это за понятие вообще такое? В моём мире человек сам выбирает себе пару. По любви, а не из-за какой-то там истинной связи. Быть может, любовь и есть та самая истинная связь, — задумчиво протянул хранитель. Что ты чувствуешь, когда он рядом? Этот вопрос сбил с толку. Ведь я действительно что-то чувствовала. Что-то, чего никогда не было прежде. Это было необычное, странное ощущение. Будто грудь тисками сжимала, а всё внутри переворачивалось. С того самого первого дня, когда я увидела Адриана в первый раз в храме. Нет, до да кого я обманываю? На мне тогда даже этого чёртового медальона не было. А то, что я тогда ощутила — страх, и ничего больше. «Это не имеет значения», — мотнула головой. «Это не настоящее. Мы знакомы всего пять дней. И это Валерия должна была стать этой самой истиной». «Ты так ничего и не поняла». Тиль бросил в мою сторону внимательный и совершенно несвойственный для него взгляд. «Угу, конечно. Вот она вернётся, и будешь лезть в её личную жизнь. Ты же её хранитель, а не мой. Как тебя вообще угораздило стать её хранителем? За что тебя так наказали?» «Это долгая и совершенно неинтересная история». В голосе кота послышалась обида. «Тебе повезло, потому что у меня как раз полно времени». «Так как, Тиль?» «Если вкратце, она спасла мне жизнь, и я ей обязан служить до тех пор, пока она не дарует мне свободу. Большего не расскажу, хоть пытай». Тиль приподнял уши и резко развернулся. «Так, а что это такое? Гости?» Спустя мгновение и я услышала шум от парадной двери, которая с грохотом захлопнулась. А следом зазвучали тревожные голоса. Мужской, кажется, принадлежал Дилану, а незнакомый — женский. Следом за крадущимся хранителем я двинулась в сторону шума. «Ни минуты покоя», — недовольно бурчал Тиль. А меня накрыло нехорошим предчувствием. Сердце подскочило в груди, а по спине прокатился холодок. Голоса зазвучали громче, и мне удалось разобрать женский голос. «Мне нужно с ней увидеться, Дилан. Это срочно. Ей угрожает опасность». Незнакомка явно нервничала, глотая окончания слов. И от этого стало вдвойне не по себе. «Сейра Кэррон, прошу вас, успокойтесь и объясните, что происходит. Я понимаю, вы пережили большой удар. Поместье безопасно». Следом затилем я выскочила из коридора в центральный холл. Взгляд тут же зацепился за худенькую женскую фигурку в тёмно-зелёном платье, которую под локоть держал Дилон. Рыжие волосы женщины выбились из высокого пучка, а лицо было мертвенно-бледным. И, кажется, я уже встречала её. А в следующее мгновение наши взгляды встретились. «Вероника!» — она выкрикнула моё настоящее имя дрожащим голосом, и я тут же замерла от неожиданности. «Вероника, выслушайте меня. Я не желаю вам зла, но времени всё объяснять нет». Вы прямо сейчас должны покинуть поместье. Вам нужно спрятаться, пока всё не случилось». «Сейра Кэррон, Катриона, постарайтесь успокоиться. Здесь нет Вероники. Перед вами Валерий Райген». Дилан обхватил женщину за плечи. «Эмбер, где же ты? Приготовь успокоительный чай для Сейры». «Да выслушайте же меня. Они уже близко, Дилан. Они её заберут, и он убьёт её». И в этот самый момент перед глазами всё закрутилось, как при ускоренной перемотке. Входная дверь с грохотом распахнулась, заставляя меня попятиться. Тиль выскочил передо мной, грозно распахивая крылья. Из бокового коридора в холл выбежала встревоженная и раскрасневшаяся Эмбер. Побелевшая Катриона дёрнулась в сторону и вжалась в стену. А Дилан вскинул ладонь вверх, призывая огонь, но тут же замер. Потому как в холле появились пятеро незнакомых Сейрейев, выглядевших весьма устрашающе, в чёрной форме с золотыми нашивками. Их лица казались какими-то одинаково суровыми, а взгляд пробирал насквозь. Сейрей Диллон Комбейр, отойдите. Сейрей, стоявший по центру, заговорил низким стальным голосом: "Не заставляйте нас применять силу". По какому вопросу здесь главный страж Коранхейма? Диллон встал между Сайраеми и мной. В поместье сейчас находится и Номирянка, преступница, Вероника Холленберг, самозванка, выдающая себя за супругу командора. Взгляд мужчины остановился на мне. Вероника Холленберг, вы арестованы. А следом четверо стражей направились ко мне.